Мы же решили подстраховаться. К тому времени о Даутовой было уже многое известно. Но зачем объявлять его убитым? Понимаешь, Алик подстерег Гему возле актерского выхода, чтобы посмотреть на нее поближе. Она-то его не заметила, но мы все равно испугались и решили исключить любую возможность несчастья. Как вы могли? Настя чуть не умерла от горя. Представь зато ее нынешнюю радость, — глупо ответил Вовка. — Как только Гема не побоялась выступать! Костин пожал плечами. — Жадность. Думала последний раз под этим именем поработать. Посчитала, что Светлогорск от Москвы далеко, а смерть Даутовой не такая уж первополосная новость. — Она что, прекращала бизнес? — Нелогично как-то. Убила Соню, чтобы продолжать работу. Теперь признает, что сглупила, отравила сообщницу по бизнесу и только потом сообразила, что практика накрылась. Все-таки она не автомат, а женщина. Вот и совершила просчет. Но в накладе не собиралась оставаться. Предполагала выступать под именем Сони. Как же ее режиссер семён Жадов? Он что, не понял, кто перед ним? Говорит сейчас, что нет. Только я не верю ему. А пока я там работал, такие махинации нашел. С налоговой инспекцией, и с билетами, и с индивидуальными сеансами. Да уж, ну испугалась я, когда тебя увидела. Володя улыбнулся. — Теперь представь мой ужас, когда я понял, что гема собралась тебя отравить. Пошел лимон мыть, вдруг в голову как стукнет. Зачем она меня из комнаты услала? И бегом назад хорошо успел. Зачем же она меня убить хотела, да еще при свидетеле? Ведь ты же, не будь даже ментом, мог сообразить, что дело нечисто. Лампа, ты совсем плохая? Она ведь поняла, что ты начала расследование. А яд начинал действовать минут через двадцать пять. Ты же собиралась уйти? А что было бы с тобой дальше, неизвестно. Могли подумать, что это сердце. гема совсем не хотела, чтобы ты копала дальше. Ясно теперь? Нет. Ну а что еще? Кто была эта тетка? Останкинская башня на голубых жигулях, номер 267. гема Но она с меня ростом. Надела сапоги на большой платформе. Купила в магазине молодежной моды. Кстати, автомобиль серый. Знак у него не 267, а 287. Ты ошиблась, перепутала 6 и 8. Это старая машина Ниночки Арбени, благополучно простоявшая в гараже 9 лет. У меня нет никаких доказательств, но, думаю, что именно этим автомобилем воспользовалась гема сталкиваясь с эстакаой жигули а не яхняной в тот год даутова была еще скромной сотрудницей института тропической медицины и нанять киллера ей было не по карману гема занавесив лицо вуалью и прибавив себе рост явилась на собственные похороны зачем удивилась я володя пожал плечами А почему некоторых убийц тянет либо на место преступления, либо туда, где погребают жертву? Но она же была в Светлогорске. Прикинулась больной и отменила на один день сеанс. Ой, вздрогнула я. Что? Да так пробормотала я, вспоминая задорного дедушку, посоветовавшего злобной аптекарше съездить в Светлогорск на сеанс геммы. Просто один кисик Говорил, что летал специально за три-девять земель на подзаводку к Гемме, а та отменила сеанс. Гемма явилась на похороны, потом в тот же день отправилась с киллером к Лене и с чувством выполненного долга улетела в Светлогорск. Ей повезло, никто из помощников ничего не заподозрил, да и билет она покупала на имя девчонки-администраторши из гостиницы предложила той за услугу 100 долларов, соврала, что хочет пройти в городскую библиотеку, взять книги для работы, а записать могут только по паспорту со светлогорской пропиской. Дурочка и поверила. Гема же считала, что создала себе идеальное алиби. Убийство Лены было назначено на час дня, вот Даутова и решила, что успеет на кладбище. Глупо как-то самой вести киллера к жертве. «Видишь ли, гема очень хотела получить фотографию, где они запечатлены вместе с Соней. Снимок делал Эдик, он же и прихватил его с собой, когда съехал к Лене. Маленькое фото можно спрятать где угодно. гема боялась, что ей придется долго обыскивать квартиру. А ведь вспомни, самолет вылетает в 16.00 назад в Светлогорск. Задержаться нельзя». В двадцать ноль-ноль сеанс. Если она не явится, все алиби лопнет. Значит, надо, чтобы Лена сама отдала снимок. Ясно? Я замолчала. Может, Вовка прав? Может, и впрямь? Лучше мне преподавать музыку. — Ладно, не грусти, — засмеялся Костин. — Давай оформим твои показания официально. кстати Деньги, как я велел, принесла. Вот, — сказала я, — и вывалила пачки на стол. Мне совсем не хочется вспоминать о геме но надо же поставить точку в повествовании. Даутова покончила с собой в следственном изоляторе. Может, ее замучила совесть, а может, она испугалась долгих лет на зоне. Не знаю. Но утром 21 ноября сокамерники нашли ее мертвой на шконке Как Гема ухитрилась пронести яд в тюрьму, где прятала отраву и кто помогал ей, сотрудник изолятора или адвокат осталось тайной. Так что никакого суда в связи с кончиной главного обвиняемого не состоится. У нас не осуждают покойников, считая, что смерть списывает все. Алик Радзинский вернулся домой, и Настена до сих пор не может прийти в себя от счастья. Анна Яхнина скончалась в самом начале декабря. Мне было ее жаль. Но, с другой стороны, как представишь, каково сидеть с изуродованным лицом и телом в инвалидной коляске, так подумаешь, может, смерть в данном случае благо. Жора Саврасов по-прежнему хоронит животных. Ольга Малевич все также изображает из себя Эфигению в салоне «Дельфийский оракул». Виктор Климыч Подольский живет душа в душу с Жанной. Наконец-то отыскался человек, который сумел с легкостью вводить за нос бешеного. Евгения Ивановна Червь преспокойно работает в Институте тропической медицины, совершенно не подозревая о буре событий, разыгравшихся вокруг Дельфуса Регал. Иван, наконец, оклеил нашу дверь. Процедура завершилась около полуночи восьмого декабря. — Эй! — закричал мужик. — Идите смотреть! Мы вылезли в разной степени раздетости на лестничную клетку и принялись восхищаться. Работа и впрямь была сделана здорово. Нигде ни морщинки, дермантин идеально натянут. — Завтра приделаю гвоздики, — зевнул Ваня. — Давайте спать, — велела Катюша. Все вновь разбрелись по комнатам, я улеглась на кровать и засунула себе под бок для тепла толстенькую мулечку. Глаза медленно закрылись, но тут я уловила тихий скрип. Я мигом вскочила и бросилась в коридор. Иван уже успел исчезнуть за дверью. Нет, сегодня обязательно поймаю парня. Полной решимости я понеслась назад в комнату за джинсами, в торопях задела за угол ковра.